Бедя. Она была дитя любви, и звали ее Изабелла в честь матери. Но все называли ее Бедя. Моя бабушка еще называла ее Геша. Геша она сама себя прозвала, когда была ребенком, но никто, кроме моей бабушки, уже этого не помнил. Бабушка была ее старшей сестрой по матери, а мне, соответственно, Беде приходилось, как это обычно называют, двоюродной бабушкой. А я ей внучатой племянницей, в общем, не самое близкое родство. Она была толстой, со снежно-белыми волосами, подстриженными горшком, с щетиной на подбородке, и вся тряслась. Еще у нее была съемная челюсть, и она хранила ее в ванной и надевала, чтобы поесть. Говорят, она не всегда была такой. Я видела ее юношеские фотографии. Хорошенькую, чуть-чуть пухленькую, светловолосую девушку пятидесятых годов. Зная, что в молодости она ездила с родителями по советским республикам и некоторым странам Восточной Европы. Они привозили оттуда сувениры, кукол в национальных костюмах, разные памятные мелочи, которыми была заполнена ее комната. Ее отец Николай Васильевич был директором разных театров и домов культуры. Долго возглавлял ДК Ленсовета на Петроградской, где сейчас даже открыли маленький музей его памяти. Бедя росла в театральной среде, ходила на все премьеры, знала артистов. Вместе с родителями и большими веселыми компаниями их друзей, они с моей бабушкой в юности постоянно ездили отдыхать на море в Абхазию, в Леселидзе. Старшая Изабелла, бедина мать, была очень яркой, властной, и эксцентричной женщиной, и к слову сказать, начала сексуальную революцию в Советском Союзе, организовав фирму Невские зори, которую одной из первых в советское время стала заниматься семейным консультированием. У нее работали ведущие специалисты в этой области: Свядош, Цирюльников и другие. Она очень любила и от всего оберегала младшую дочь, старалась все время держать ее при себе. Бедя была робкой, пугливой девушкой, боялась и истранилась мужчин, а если кто-то где-то начинал оказывать ей знаки внимания, на горизонте появлялась защитница-мать. В детстве я неоднократно слышала, как бабушка с дедушкой называли Бедю несчастным человеком. И при этом печально вздыхали. До поры я не понимала, в чем именно несчастье Беде. Она жила тогда по-прежнему со своей матерью, моей уже престарелой прабабушкой, и я знала, что Бедя прожила с ней всю жизнь. Иногда меня отводили к ним. У них был какой-то особенный запах в квартире, скорее приятный, и много старинной мебели: желтое туалетное зеркало и шкаф, пуфик рядом с кроватью на изогнутых ножках. Мне нравилось рассматривать сувенирных кукол, старые книги, альбомы с черно белыми фотографиями, на которых много незнакомых веселых людей на пляже, и иногда мелькают лица молодых прабабушки с прадедом или совсем юной бабушки. Меня неизменно угощали чаем с полярным тортом и печеньем к украбье. В основном я общалась с прабабушкой. Обед была просто фоном, как бы приложением к ней, и все больше уходила полежать в свою комнату. Прабабушку я любила, Обедя, с ней было что-то не так. Она была не такая, как другие взрослые, как будто на самом деле она была не взрослая, а тоже ребенок, и иногда говорила что-то непонятное и обидное. Кажется, когда я была маленькая, я спросила у нее, почему у нее такие белые волосы или что-то такое, а она вдруг очень обиделась и в ответ сказала мне какую-то гадость про мою внешность. Мне показалось очень странно, это неподдельная обида от взрослого человека, и гадость в ответ. Как будто мы разговаривали абсолютно на равных, как двое маленьких детей, и она была чуть ли не младше меня. Когда она обижалась, например, во время разговора с моей бабушкой, она начинала вся трястись. Выглядело это страшно, и мне казалось, что с ней просто надо быть вежливой, но поменьше общаться. Вдруг ей что-то не понравится, она обидится, начнет говорить гадости и трястись. Потом мне рассказали про беду следующее. Когда ей было 19 лет, она с другими студентами поехала на картошку, и там вдруг разделась до гола, начала бегать и кричать непристойности. Вызвали родных, увезли ее и положили в психиатрическую больницу. Благодаря связям родителей, ее лечил какой-то лучший психиатр того времени, который весь театральный Петербург в руках держал. Он назначил ей сильные лекарства и сказал: "Надо спасать голову". Потом эти приступы еще повторялись. Бедя слышала голоса, неоднократно лежала в психиатрической больнице. Основными препаратами, которые она принимала в течение жизни, были галоперидол и соли лития. Постепенно она стала толстой, начала трястись. Мне говорили, что заболевание было связано у нее с подавленными сексуальными желаниями, не зря она раздевалась и кричала непристойности. Почвой для его развития было воспитание и давление со стороны матери. Так и иначе, но сексуальным желанием суждено было оставаться подавленными всю жизнь. Ни одной прогулки за руки под луной, ни одного поцелуя, ничего этого не было в жизни Беди. И она жестоко отчаянно завидовала тем, у кого это было. Из-за болезни она стала бояться и сторон мужчин еще больше. Лечение помогло. Она осталась членом общества, доучилась в Лесотехнической академии, всю жизнь работала инженером над предприятием. Но всю жизнь ее мучили эти нереализованные сексуальные желания. Иногда она чувствовала, что начинает думать о каком-то мужчине, например, со служевцев. Её начинает тянуть к нему, или кто-то просто был с ней добр, улыбнулся, пошутил, поздравил с 8 марта, и параллельно с пробуждающимся сексуальным желанием в ней усиливалось ее заболевание. Нарастали голоса в голове, и я не знаю, что именно такое гадкое и непристойное они ей кричали. Но неизменно каждое проявление интереса к мужчине приводило у нее к обострению, и все ее половые чувства в зачатке глушили к галоперидолу. Иногда я думаю о том, что в наше время судьба Беди могла бы сложиться иначе. Более мягкие препараты, психотерапия, психоанализ. Может быть, она в какой-то степени жертва советской психиатрии, несмотря на то, что ее лечили лучшие психиатры. Бабушка с дедушкой намекали мне на это. Беде был поставлен диагноз шизофрения. Притом какая-то форма, которая протекает с маниакальными и депрессивными периодами, как бы полярное расстройство. Благодаря лечению она сохранила разум, но стала инвалидом. Можно ли было этого избежать? Если бы кто-то помог ей, если бы она смогла разобраться в себе, перестать подавлять естественные чувства, перестать бояться матери, если бы не назначили ей сразу же галоперидол, не поставили бы сразу диагноз шизофрения. Если бы она начала жить одна, встречаться с мужчинами, ходить к психоаналитику, я не знаю. Получилось так, что очень рано она стала инвалидом и дальше всю жизнь прожила под крылом у опекающей матери, даже не пытаясь предпринять никаких вылазок на свободу. Возможно, она ждала, что появится прекрасный принц и полюбит ее, что каким-то образом это произойдет само и в жизнь придет эта самая мужская любовь, которая была ей так нужна. Но прекрасный принц не появлялся. Как-то раз мы сидели с ней на кухне, Бедя слушала, как обычно, радио, играла какая-то песня про то, что любовь придет нежданно-негаданно, и тут Бедя вдруг сказала с горькой усмешкой: "60 лет идет, и до сих пор идет». Когда моя прабабушка умирала, а до этого долго была в старческом маразме, Бедя укоряла ее, всегда заботливая, послушная Обожающая мамочку дочь вдруг стала жестоко припоминать умирающей свои давние обиды. Прабабушка стала слабой, беспомощна, ничего не понимала, и Бедя припомнила ей, как когда-то она выбросила котенка, которого бедя в детстве подобрала. Всю жизнь у беди болела душа об этом выброшенном котенке, Но она смогла сказать о нем умирающей матери только за несколько дней до ее смерти. Бедя осталась одна и так жила какое-то время от одиночества и безделия звоня моей бабушке по 50 раз на дню, пока не произошло нечто очень беде не понравившееся. Мы с мамой переехали к ней. Мы всегда были прописаны в их с прабабушкой квартире, и когда мне исполнилось шестнадцать, бабушка не смогла больше со мной жить, и было решено нас с матерью отселить. Отселять было недалеко, в соседний дом. Но Бедя была не в восторге, и хотя мы официально были такими же хозяевами квартиры, как она, воспринимала нас как каких-то понаехавших приживал, незаконно посягнувших на ее собственность. Дальше пошли годы тяжелого совместного проживания. Я всегда старалась общаться поменьше, но иногда беде самой хотелось пообщаться. Обычно в таких случаях она приходила и начинала проверять мою эрудицию. "Знали ли я каких-то советских артистов, каких-то художников?" Я, разумеется, не знала. Тогда она приносила мне посмотреть художественные альбомы, которых у нее было огромное количество. Зная, что я пишу стихи, она иногда приносила мне и показывала какие-то вырезки с девичими стихами из советских журналов. Эти стихи ей нравились, находили отклик в душе, и она когда-то сама их вырезала. Были среди вырезанных стихов и стихи Кушнера, который ей тоже нравился. Всю жизнь она хранила стихотворение, которое написал ей когда-то ко дню рождения Александр Георгиевич Кутузов, сосед подачи и сослуживец ее матери. В этом стихотворении он назвал ее «это темная блондинка. Для беде очень уязвимой болезненной сферой было все, что связано с женской сексуальностью. Я не щадила ее, водила любовников, разгуливала голые по квартире. Бедя оскорбляла меня постоянно, во время случайных встреч на кухне и в коридоре. Любая встреча могла обернуться какой-нибудь сказанной в мой адрес гадостью. Я выходила из душа, завернутая в полотенце, а Бедя, увидев меня, тряслась и кричала: "Думаешь, ты красивая? Очень ошибаешься". Про всех моих молодых людей она подозревала, что они хотят ее изнасиловать. Помню, как она не разрешала звать водопроводчика, потому что считала, что он влюблен в нее и боялась его домогательств. Она считал, что в нее влюблен соседский дед, часами курящий у мусоропровода. С ее точки зрения, он ошивался там в ожидании, когда она пойдет выносить ведро. Как же она нервничала, волновалась, тряслась, как билось сердце, когда она видела мужчин. Мне кажется, что Бедя была по-своему доброй. Обидчивой, капризной, инфантильной, но по-своему доброй. Она очень любила и жалела котов. И когда наш кот болел и умирал, очень переживала и даже плакала. Ко мне она тоже иногда бывала добра, ласково разговаривала, сочувствовала чему-то. Если где-то что-то плохое случалось, она всегда очень сочувствовала чужой беде. Иногда она приходила с явным желанием близости, понимания, душевного разговора, но все у нее было неровно, и через полчаса она уже могла озлобиться и говорить гадости. Как-то раз она пришла ко мне в комнату, принесла какие-то художественные альбомы, вырезки со стихами, а потом вдруг сказала следующее: Я никому этого никогда не говорила. Ни разу в жизни. Ты никому не скажешь. Когда я училась в Всесотехнической академии, я как-то шла туда утром, и на меня в парке напал парень. Он со мной учился. Повалил на землю, облапал, всюду трогал, потом убежал. Я никому не могла рассказать. Носила все в себе. Даже маме не могла. Все время думала об этом полгода. Потом начались голоса. Я заболела. Я была потрясена этой историей и никому ее не рассказывала много лет. Но сейчас, когда и бедя, и бабушка с дедушкой уже не с нами, думаю, я могу рассказать. Я думала потом об этом парне, ведь он даже не представляет себе, что он спровоцировал. Чему он послужил, может быть, спусковым механизмом. Он напал в парке на девушку, напугал, облапал, Ей потом было стыдно и страшно от того, что с ней произошло. Она заболела, стала инвалидом, у нее нет семьи, она одинока и несчастна. А он может быть женат, у него дети, внуки. Моя подруга юности Лилия однажды очень испугалась, что меня может постигнуть участь беды. Я рассказала ей в общих чертах ее историю без этого эпизода про парня. И Лилия вдруг села на рельсы и заплакала. Оказалось, что ей стало меня жалко, потому что она подумала, что и меня тоже ждет что-то подобное. Действительно, тогда в 16-17 лет я выглядела и вела себя как человек, который вот-вот окончательно сойдет с ума. Настолько я была дикая, ебанутая на всю голову. И действительно, несколько позже дурная наследственность догнала меня, и у меня таки поехала крыша. Я не знаю, как бы сложилась моя жизнь, если бы меня лечили в то время и теми методами, которыми лечили бедю. Очень страшно было, когда из продажи пропали соли лития. На тот момент литий вдруг закончился. Видимо, весь пошел на аккумуляторы. И Бедя, всю жизнь принимавшая соли лития, вдруг начала медленно и страшно умирать. Литий встраивается в обмен веществ, заменяет в нем натрий. И после многолетнего приема Бедя уже не могла жить без него. С каждым днем ей становилось все хуже. Она еле ходила, все время лежала у себя в комнате. Лицо у нее было темное, нехорошее, сознание помраченное. Она разговаривала сама с собой, и из ее комнаты были слышны какие-то страшные звуки, которые она издавала. "Я умираю", сказала она в один из тех тяжелых дней. И это была не шутка. Я поняла, что литий любым путем нужно для нее достать. С помощью моего друга Димы Григорьева мы достали для нее чистый литий с завода, где работал его приятель. Этот литий мой дедушка поделил на порции, завернул в бумажки, мы стали его ей давать, и к беде вернулась жизнь. Долгое время она принимала этот добытый нами на заводе литий, а потом и её лекарство вернулось в продажу. Со временем наша совместная жизнь с Бедей стала еще более невыносимой. Они начали грызться с Денисом, моим первым мужем. На самом деле, Бедя долгое время очень хорошо относилась к Денису и даже подарила ему шапку. Но потом наступил какой-то во всех отношениях черный период. Каждое утро я просыпался от того, что слышала, как Бедя говорит про меня гадости на кухне. из-за любой мелочи происходили отвратительные сцены. Я варила суп, а Бедя очень нервничала. Все время подходила и спрашивала: "Угощу ли я ее, когда суп будет готов?" Я отвечала, что угощу, и, конечно же, угощала. Но после этого Бедя вдруг начала совать мне в руки 100 рублей как плату за суп. Я долго отказывалась, но она настаивала, чтобы я взяла, и вся тряслась от волнения. Испугавшись, что ей сейчас будет плохо, я взяла у нее деньги и сразу после этого Бедя побежал к моей маме и стала на меня жаловаться, что она нищая пенсионерка, а я беру с нее деньги за суп. Тогда я подошла к Беде и порвала 100 рублевку на мелкие клочки. А как-то раз заклинила дверь в туалете, и Бедя утверждала, что мы с Денисом заперли ее специально хотя мы ее тут же оттуда освободили. В квартире царил коммунальный ад. После того, как Беде при нас звонила подруге и громко жаловалась, что мы хотим выжить ее из квартиры, Денис собрал вещи и ушел, а я за ним. Первое время мы жили у друзей. Я собирала денег у родственников и сняла нам на три месяца за очень дешевую ценную однокомнатную квартиру на Фонтанке. На более длительное время снимать квартиру у нас денег не было. Но там как раз должно было начаться лето, и я бы, как обычно, переехала жить на дачу, а Денис до осенью уехал бы к себе на родину в Красноярск. А что делать потом? Потом бы и решали. Однако проблема наша с необходимостью снимать жильё к осени решилась сама собой. В тот летний день Бедя звонила дедушке на дачу, где мы все тогда жили. Она смотрела телевизор, была в хорошем настроении и собиралась принять душ. После разговора с дедушкой она Видимо, как раз пошла мыться. А мама поехала с дачи в город. А потом дедушка еще несколько раз звонил Беде, но она не брала трубку. Дедушка начал беспокоиться, и когда мама добралась до городской квартиры, дедушка позвонил ей и спросил: "Как там Бедя?" "Моется, беспечно ответила мама. Я слышу звук воды в ванной". И тут дедушка все понял. "Открой дверь в ванную", сказал он маме. Мама открыла и увидела мертвую, распухшую, страшную бедю, утопленную и сварившуюся в кипятке. В морге она лежала в закрытом гробу. Потом ее изродованное тело предали огню. урна была большая и тяжелая. Ее подхоронили к родителям, которые быть может единственной на свете любили умершую. Там, рядом с мамой и папой, покоится ее прах. Она была дитя любви. И звали ее Изабелла в честь матери, но все называли ее Бедя.